Глава 73. Роуз. Роуз остановила машину на подъездной дорожке и выключила зажигание. Свет на крыльце не горел, но дверь была открыта и выпускала наружу бледный поток света из дома, который золотил бутоны Кизила. Игра света напоминала блески на поставленной на обочине новогодней елке. Над коленом позвякивали ключи, охлаждающийся двигатель издавал ровное тиканье, которое неспешно сходило на нет. Роуз сидела в машине, восстанавливая дыхание. Слева она заметила движение. М Макью выбежала из дома и помчалась через двор. Роуз услышала, как открылась и закрылась дверь машины, но не видела, что происходит. Вид загораживали два куста сирени. В дверном проеме появилась тень. Гаррет? Нет, не муж, вышел наружу. А на машине, оказывается, приехала Азра. Когда на крыльце зажегся свет, ее длинные черные волосы засияли. Одну ногу она поставила за порог, а другую на крыльце. Ее сильная рука держалась за дверной косяк. Она заговорила. Гаррет стоял спиной к свету. Лицо его было в густой тени. Они еще не увидели Роуз, не заметили, что ее машина здесь. Роуз смотрела через лобовое стекло на белесую дверь гаража на выстроившиеся в ряд шесть окон, похожих на зияющую бездну. Ее пальцы, скользкие и слабые, взялись за ручку. Она толкнула дверь машины локтем. Азра оглянулась первая за ней Гаррет. В его глазах что-то безжизненное и далекое. В глазах Азры только тепло. Подруга подошла и обняла Роуз. «Если нужно, Кью может переночевать у меня. И ты тоже», — прошептала она. Или я могу забрать ее, а когда вы закончите, привезу? Только скажи». Роуз кивнула, уткнувшись в ее волосы. Она не сходила с места, пока Азра не уехала вместе с Кью. Усталость опустилась ей на плечи, словно шаль. Только эта шаль не согревала. Роуз задрожала, поднимался ветер шинук. Воздух чуть не хрустел. Так он был насыщен запахом хвои, скошенной травы и легкой нотки дыма. На глаза Роуз навернулись слезы. Она смотрела на Гаррета. В темноте его лицо было просто кляксой. Он пошел в дом. Роуз последовала за ним. Она нашла на пластиковом торце столешницы протертое пятнышко. Протерлось оно от того, что Роуз так часто прислонялась здесь во время бесконечных ссор, отмечавших угасание брака. Портфолио Атика грустно притулилось к стене, прилегающей к рабочей поверхности». Гарет сел напротив. Он сутулился и казался таким маленьким. «Роуз», — начал он, — «ты должна понять». «Вообще-то я, кажется, и так понимаю», — перебила она. «Я все прекрасно понимаю». Эту речь она отрепетировала. «Я понимаю, что ты всегда смотрел на то, как я выполняю роль родителя с высокомерием и самодовольством. Куда мне до тебя? Я понимаю, что ты не одобряешь моего трудоголизма» моих амбиций, того, как высоко я ценю усердный труд и заслуженный успех. Я понимаю, почему тебе так приятно было брюзжать, что я помешана на этой Кристальской академии, что, возможно, мое увлечение всей этой историей может... Как ты там выразился? Ах да, раздавить нашу дочь. Все это я понимаю, Гаррет. И тем не менее смотри, как все повернулось. Ты столько лет жил в пузыре собственной непогрешимости. Считал, что ты лучший в мире отец и самый многострадальный в мире муж. А теперь...» Она пожала плечами, голос ее умолк. «Ты закончила?» — спросил он. Роуз презрительно ухмыльнулась. Гаррет так резко сменил тему, что совершенно сбил Роуз с толку. «Я не хотел сюда переезжать, чтобы ты знала». Тебе предложили должности в пяти организациях. Мы могли бы поселиться где угодно, в большом городе, где я мог бы плодотворно писать». «При чем здесь это вообще?» «Просто хочу напомнить, каково было мне. Ты была просто рок-звездой в своей сфере, Роуз. Ты отказалась от мест в Гарварде, Дьюке, Чикаго, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. И все это ради того, чтобы работать в Дарлтоне» и быть большой рыбой в прекрасном маленьком пруду. «Ты знаешь, что это не так», — возразила Роуз. «Это было самое привлекательное предложение, самый красивый город. И все это было губительно для меня. Мой роман не выстрелил, другого контракта со мной никто не заключал. Мой литературный агент перестал мне перезванивать. Ты шла в гору, а я летел под откос и чувствовал себя таким жалким неудачником». Роуз закусила щеку. Все это она слышала и раньше, сотню раз. «А ты расширяла собственную лабораторию», — продолжал он. «Стартовый пакет от Дарлтонского университета в миллион долларов или даже в два. Я тебя почти не видел месяцами. Потом в первый же семестр при факультете ты выиграла тот огромный грант, а я закрылся в доме и пытался хоть как-то писать. Ты сказал, что это просто черная полоса. «Все было куда серьезнее, хотя тебе было наплевать». Роуз вздохнула, почти заскучала. «Я пошел в качалку, в развлекательный центр Северного Кристалла», — продолжал он. «В первую осень я ходил каждый день, иногда даже по два раза. Это меня спасало. Помогало обрести равновесие. Когда покупаешь абонемент, первые четыре занятия — услуги тренера в подарок». Роуз представила себе Саманту в одном из костюмов для тренировки. «Лайкра», «Спортивный лифчик», «Плоский живот», твердый пресс». «Я даже не знаю, как это произошло», — сказал он. «Может, ей показалось, что это в каком-то смысле престижно, иметь писателя среди клиентов?» «Ну да, круче, чем Джорджа Клуни тренировать», — уколола его Роуз. «Она спрашивала меня о моих книгах, о моем рабочем процессе». «О твоем рабочем процессе». Перед нашим третьим занятием она даже купила и прочитала мой роман». Роуз сложила две детали головоломки и поразилась. Саманта дала свой экземпляр «Дороги к виселице» Тазими Харп, проявила несвойственный ей интерес к роману, опубликованному больше 12 лет назад, к книге, которую написал биологический отец ее дочери. «Когда это закончилось?» – спросила она. Вы встречались с ней после рождения Эммы После нашего с Самантой знакомства?» Гаррет покачал головой. «Никогда. Я пытался тебя отговорить от посещения той группы мам, но было поздно. Однажды, кажется, то есть как-то раз ты была на конференции, а Зеллеры устраивали одну из своих вечеринок среди зимы. И я почему-то на нее поехал. Саманта помогала мне искать куртку среди сваленной на кровать одежды. Я сделал какой-то пошлый намек, даже не всерьёз, я был пьян. И я помню, что она сказала слово в слово. «Отвали, Гаррет. Роуз, моя лучшая подруга». Роуз почувствовала, как из груди рвется всхлип. Но она задавила его, запретив себе выказывать эмоции перед этим человеком. Она сняла с холодильника бутылку текилы «Эррадура» — подарок от Саманты. Налила двойную дозу напитка в щербатую кружку. Цитату для этой кружки подбирала Саманта. «Кто-то обращается к священникам, кто-то к поэзии, я к друзьям». Вирджиния Вулф. Роуз не знала, что хуже. То, что Саманта столько лет хранила такую тяжелую тайну, или то, что она посчитала Гаррета достаточно привлекательным, чтобы с ним спутаться. Она сделала обжигающий глоток, снова налила текилы, снова выпила, вытерла рот тыльной стороной ладони. Женя оттыкила, сеточкой расходилась по обветренным губам. Значит, Эммази, выдавила она наконец, твоя дочь. Выходит так, поспешно сказал он. Какое-то время молчали. Тихие домашние звуки заполнили кухню, движение стрелок часов, шипение холодильника. Когда между нами все кончилось, я перестал ходить в центр, сказал он. Я думал, что буду иногда сталкиваться с Самантой в городе, но мы ни разу даже не видели друг друга до того первого обеда у Джулиана и Лорен. Больше года спустя. Она пришла с малышкой того же возраста, что и Кью, и даже имя было такое же. Прелестное совпадение. Я посмотрел в интернете, Эмма была третьим по популярности женским именем в том году. И что же, вы обсудили тот факт? что были вместе. Он смотрел на свои руки. Она не хотела говорить. Да и я тоже не хотел. Ну, то есть я считал, что она пила противозачаточная. Мы никогда даже не говорили о том, что Эмма Зим может быть... Если честно, мы просто вели себя так, будто ничего не было. Девочка казалась чистокровной, Зеллар, И я всегда считал Кью своим единственным ребенком. «Так люди сами себя обманывают на каждом шагу», подумала Роуз. «А что до Саманты, все понятно. Зачем говорить мужу, что ребенок может быть не от него? Так можно разрушить семью, лишиться друзей, всю выстроенную жизнь уничтожить». Тем не менее, Роуз смутно разочаровала то, что во всей этой истории не хватало шока узнавания. Почему за все годы она не увидела каких-то подсказок, зловещих знаков, говорящих о том, что у девочки на самом деле другой отец?» Теперь эти знаки, естественно, выстроились, как костяшки домино. Инстинктивная неприязнь Гаррета по отношению к Кеву. Его нежелание общаться с подругами Роуз. Но Роуз ни разу не допускала мысли, что Эмма Зи Кеву не дочь. Она была очень красива, как Саманта и как Кев. Дружелюбная и уверенная в себе, как Саманта и как Кев. Сильный подбородок и тяжелые веки, как у Кева. Идеальная как все зеллары». «Но одаренная? Ну, пожалуй, нет». Эта мысль поразила ее. Роуз отлипла от рабочей поверхности, подошла к двери купе и устремила взгляд на юго-запад, где полная луна лила жемчужный свет на вершины Редайрон. «Боже, какое великолепие!» — подумала она, и одновременно с неуместным восхищением красотой ее встряхнуло озарение. «Такое неожиданное!» что Роуз потеряла равновесие и чуть не ударилось о стекло. Гаррет слепил собственную продуманную историю о своем непризнанном ребенке. Так же поступила и Саманта. Гаррет решил, что эмма -Зи не может быть от него. Точно так же и Саманта решила, что Эмма-Зи дочь Кева. И оба они 12 лет жили внутри правдоподобного повествования, которое стало возможно благодаря их самообману. Они выбрали такую историю о самих себе и о дочери. Но ведь все мы отчасти обманщики разве нет? И так ли уж отличается ложь Гарета и Саманты от любовно возвращенных историй, которые Роуз выстроила за эти годы вокруг своей дочери? «Разве это хуже того, во что позволяли себе верить Роуз и ее подруги? Ведь они в своих детях видели только то, что хотели видеть. Их способности, их таланты, их ключевые этапы развития и всеми силами поддерживали эти иллюзии. Выплескивали их во внешний мир, а потом вели себя так, будто миром что-то должен». Роуз подумала о проекте Ксандера. О чертах личности, за которыми он следил все эти годы во время бесчисленных шахматных партий, как он рассмотрел все их финты и притворства, их борьбу, их маленькие обманы. Интрижка Гарета и Саманты была только одним примером коллективного преступления против детства, которое они так долго совершали, и результат ее также не поддавался контролю, как количество снега, какое выпадает на склоны горы. Неудивительно! что процесс отбора в Академию превратился в кучу катастроф. И он ведь еще даже не закончился. А теперь — последствия. На стеклянной двери запрыгали блики. Гаррет подошел к Роуз со спины. От одной мысли, что эти бледные руки еще раз к ней прикоснутся. «Послушай, Роуз, — сказал он, — может, это все к лучшему. Может, это поможет нам быть откровенными друг с другом, как никогда раньше». За последний год мы прошли такую терапию, и если мы захотим, она поможет нам все это преодолеть. Если мы постараемся. Когда Роуз повернулась, нижняя губа Гаррета начала по-детски дрожать. «Интересно», — подумала она, «у него всегда был такой безвольный подбородок. У него всегда были такие заблуждения насчет наших отношений». Он открыл было рот, но Роуз выставила вперед открытую ладонь. «Тебе надо уйти», — сказала она. «Сейчас же». Гаррет вздрогнул, и Роуз ожидала, что сейчас он съежится, как отлупленный щенок. Вместо этого он распрямился, отступил на три шага и прожег ее испепеляющим взглядом. «Дай кое-что скажу тебе, Роуз», — произнес он. «Я облажался много лет назад. Понятно. Очень по-крупному». Но знаешь, почему мне нравилось быть с Самантой? Хоть и всего несколько недель. Потому что с ней я мог быть тем, кто я есть. Просто никчёмным писателем, который не может закончить свою вторую книгу. Она никогда не вела себя так, будто я, продолжение её. Как будто мои неудачи — это её неудачи. Как будто я её чем-то позорю. Но для тебя самое главное — то, как ты выглядишь. Так ведь? «Какая умная у тебя дочь! Какой у тебя талантливый муж! Какая у тебя успешная лаборатория! Какую ценность мы добавляем к твоим активам и к твоему взгляду на мир! И ты очень любишь нападать на всех за то, какие они неискренние! Ненавидишь фальш. Так? Но на самом деле что? Посмотри, что ты наделала за последние несколько месяцев! Какое дерьмо ты пыталась провернуть!» «Ты, обманщица, еще почище меня, Роуз! Ты, наверное, самый бессовестный человек из всех, кого я знаю!» Он посмотрел на свои руки, будто только что своей честностью физически ударил ее. Роуз почувствовала прилив чувства, похожего на тоску. «Где была такая прямота все эти годы? Почему проявилась только сейчас, когда уже слишком поздно?» «Так что да, я уйду отсюда», — произнес он, подняв голову, но не смотря на Роуз, с радостью. С этими словами он схватил свои ключи и кошелек, лежавший на кофейном столике, и оставил ее одну, прижавшуюся к стеклу.